2. Месяцем ранее. Аннаполис рояль Порт-Рояль. Английская Акадия. Апрель 1754 года. Жустиньен поднял голову и выплюнул грязь, который успел вдоволь наглотаться. Его окружала смеющаяся толпа, издевавшаяся над ним на всех языках, используемых в Акадии. Он был в таком состоянии, что не понимал ни одного, но при этом смутно ощущал, что немного от этого теряет. «Грязь здесь на вкус такая же, как и по другую сторону океана», пробилась тусклая мысль сквозь туман Джина. Возможно, его вкусовые ощущения просто претерпели поражение в борьбе с алкоголем. Но нет, месиво отдавало солью. И чем-то еще, испарениями болот, осушенных акадийцами вокруг города, но, вопреки всему, сохранявших свой дух. Жустиньен пытался побороть тошноту. Мир вокруг него качался сильнее, чем палуба корабля, на котором он приплыл на эту забытую богом и королем Франции землю. Жустиньен попытался подняться, но удар ботинком в спину отбил у него это желание. Десолер икнул, и грязь, выпавшая из его рта, вызвала новый приступ смеха. Боль распространилась от поясницы по всему позвоночнику. Жуткая слякоть пропитала его одежду, последний более или менее приличный наряд. Жустиньен почувствовал, что теряет сознание. Это был бы лучший выход. Время тянулось, смех сливался в неразборчивый гул. Потеряв всякую надежду, он ощутил странное спокойствие. В конце концов, падать ниже было уже некуда. Холод сомкнул на нем свои длинные глиняные пальцы. Сквозь моргающие веки он увидел ее, несомненно, смерть. Ту, которая явно следила за ним неделями и месяцами. Высокая фигура женщины в потертой треуголке, в куртке на меховой подкладке траперского фасона и грубых серых юбках, которые заканчивались выше щиколоток, открывая ее потрескавшиеся кожаные ботинки. Ее лицо оставалось загадкой. Она всегда стояла в темноте, надвинув на лоб головной убор и скрывала свой облик. Единственным признаком ее возраста, если она действительно была человеком, оставалась длинная седая коса, спадавшая с плеча. Жустиньен часто замечал ее, затаившуюся, почти незаметную, в тумане, за пределами таверн, среди портовых складов и разрушающихся укреплений. Именно туда молодого дворянина регулярно приводили его незаконные делишки. Она непременно была там, и ее тревожное присутствие стало обыденным. Поначалу Жустиньен боялся, что она сообщит о нем местным властям, но никто не пытался его арестовать. Тогда ему пришло в голову, что, возможно, она была прислана отцом, чтобы шпионить за ним. Однако и это предположение вскоре было отвергнуто. Вряд ли отец стал бы тратить деньги, чтобы следить за сыном, от которого почти отрекся, особенно зная, что у этого сына никогда не будет средств вернуться во Францию. Несколько раз Жустиньен пытался приблизиться к женщине в треуголке. Она всегда ускользала, причем без особого труда. Жюстиньена это приводило в бешенство. Вот уже несколько недель она не давала ему покоя, и вот теперь он выпил на несколько стаканов больше, чем обычно, и он смирился. Это было вполне логично, что она оказалась здесь, на месте его последнего унижения. От удара в живот перехватило дыхание, чернильные пятна плясали перед глазами. Жижа, казалось, была готова поглотить его целиком, Краем глаза он заметил, как смерть развернулась на каблуках и покинула сцену, как будто тоже бросая его. Накануне это показалось Жустиньену хорошей идеей — выпить и сыграть в карты на последние монеты, которые все еще отягощали его кошелек. Надежда на спасение полностью угасла. Уже сложившаяся репутация не позволяла ему мечтать о каких-то новых похождениях, связанных с торговлей или контрабандой. Никто так и не захотел нанять его в качестве воспитателя, даже до того, как его одежда оказалась полностью изношена. Не обладая никаким либо опытом в мореплавании, ни крепким телосложением, он не мог рассчитывать даже на случайные заработки. К 29 годам он слишком истоскался, чтобы продать свои прелести какой-нибудь богатой вдове. Лучше уж тогда провести последнюю ночь разврата в тепле джина, в музыке и свете, а потом... Жустиньен всегда умел не зацикливаться на потом. Однако, если бы он задумался о своем будущем, то вряд ли бы мог предположить, что проснется после всего в постели в чистой комнате, причем гораздо чище всех тех, где он спал задолго, задолго до отъезда из Парижа. Комната была узкой, но светлой, с побеленными стенами. Жустиньен был раздет, умыт, Ему было почти жарко под простыней и двумя одеялами. Если бы не неприятный привкус во рту, мигрень, пульсирующая в черепе, и множество ушибов и синяков, покрывавших тело, он бы решил, что это сон. Голова нестерпимо болела. Жустиньен сел и стал ждать, пока мир вокруг него перестанет раскачиваться. Он почувствовал озноб, натянул одеяло на плечи. Дверь скрипнула, открываясь. Десалер Солер непроизвольно натянул шерстяную ткань, чтобы не смутить невозмутимую Матрону, которая принесла одежду и миску с бульоном. Она молча оценивала его. Несмотря на головную боль, он позволил ей это сделать. Свой осмотр она заключила коротко. «Ах, вы живы!» Затем поставила бульон на низкий столик под удивленным взглядом своего пациента. «Когда будете готовы», — добавила она надменным тоном, «Отправляйтесь в кабинет хозяина. Большая дверь в конце коридора. Он ждет вас». Жустиньен, наконец, обрел дар речи. «А что?» — начал он хриплым голосом. Но женщина уже покинула комнату, оставив его наедине с неопределенностью. Но, по крайней мере, с едой. Жустиньену удалось проглотить жидкость. В животе у него урчало, но бывало и хуже. После нескольких попыток он, наконец, поднялся с кровати, чтобы воспользоваться ночным горшком. В горле как будто застрял комок пакли, а другой комок, казалось, занял место мозга и царапал кость внутри черепа. С каждым днем пьянства его состояние становилось все хуже. Молодой человек встряхнул головой. «Нужно одеться», — напомнил он себе. «Сделать это нужно было немедленно». Одежда, оставленная ему, оказалась почти новой, добротной, без каких-либо изысков. Он сумел просунуть одну руку за другой в рукава рубашки. Жустиньен задумался, где находится, не слишком, впрочем, придавая этому значение. Зачем кто-то взял на себя труд доставить его сюда? Сюда, а не к позорному столбу, не в долговую яму, не в трюм и в кандалы. Он попытался мысленно составить список своих последних друзей и не нашел ни одного имени, чтобы туда вписать. Он сдался. Стены комнаты были слишком белыми, и свет резал глаза. «Неужели я очутился у англичан?» «Уже?» — думал Жустиньен, плетясь по коридору. «Матрона, во всяком случае, говорила по-французски. Но стоило ли думать, что это сыграет в его пользу?» Он мало рассчитывал на солидарность своих соотечественников, если, конечно, акадейцы еще считают себя французами. Это случалось все реже и реже. Жустиньен не винил их. Париж бросил своих переселенцев. И ради чего? Ради неких абсурдных претензий на испанскую корону. Коридор был пуст и довольно чист, хотя в щели пола забилась грязь, вероятно, принесенная из порта или из каких-то более дальних мест, с болот. До состояния бодрости Жустиньену было еще далеко. К счастью, коридор был пуст, и он мог прислониться к стенам, не потеряв последних крох своего достоинства, если от него еще что-то осталось. Стены были украшены гравюрами, а форты изображали порт, леса, росомаху с открытой пастью. На мгновение последний образ мелькнул перед глазами Жустиньена. Челюсть хищника словно бросилась ему в лицо. Он отпрянул, моргнул. Зверь снова занял свое место на картине. Десалер взъерошил свою спутанную шевелюру, втайне высмеивая собственный приступ нервозности. Он постучал в дверь в конце коридора, простую и массивную. С другой стороны хриплый и глубокий голос приказал ему войти. Так Жустинье оказался лицом к лицу со своим благодетелем. В светлой комнате еще одной, больше той, где он проснулся. За неказистым столом сидел представительный мужчина. Его смуглое, обветренное лицо с глубокими морщинами, квадратная челюсть и орлиный нос. Все в нем было задумано так, чтобы сделать его облик властным и в то же время таким непохожим на тех знатных и могущественных людей, с которыми Жустиньен сталкивался в Париже при дворе. На его широких плечах блестела доха из меха выдры. Когда Жустиньен вошел, тяжелый взгляд хозяина успел еще больше помрачнеть. «Жустиньен де Салер?» Молодой дворянин сглотнул и тут же упрекнул себя. На него нелегко было произвести впечатление. Это, несомненно, еще один результат ночных злоупотреблений. Он вытер потные руки о бедра, пытаясь извлечь из глубины памяти имя собеседника. «Клод Жандром известен в порт-рояле как «белый волк», особенно среди тех, кто имел прямое или косвенное отношение к торговле пушниной. Впрочем, торговля пушниной была не единственным источником его дохода и тем более не единственной сферой его влияния. Предки Жандрона принадлежали к числу первых поселенцев в Новом Свете, а одна из его бабушек была алганкинкой. Сноска. Алганкины — группа индейских народов, коренных жителей Северной Америки. Сам же он в молодости числился лесным бегуном в компании Гудзонова залива. Сноска. Лесными бегунами, куах де буа называли французских трапперов, путешественников и контактеров с местными жителями в Северной Америке. Компания Гудзонова залива – самая старая торговая корпорация в Северной Америке, единственная дожившая до наших дней колониальная компания. И пока дворяне Франции носили воротники и медальоны, на шее Жандрона красовался длинный шрам, утолщение из раненной плоти. Об этом украшении ходило много слухов. Кто-то утверждал, что виноват медведь-гризли или росомаха, подобная той, что висела на стене коридора. Другие ставили на клинок английского солдата, охотника-конкурента или даже туземца. Жандрон не опровергал и не подтверждал ни одной истории и не пытался скрывать эту отметину. «Жустиньен де Солер повторил бывший лесной бегун, заставив молодого человека вздрогнуть. «Да, да, это я, конечно». «Тем лучше», — сказал Жандрон с едва скрываемым презрением. «По крайней мере, моих сотрудников не будут подозревать в пьянстве». Жустиньен на миг застыл, ошеломленный. Красноречие, которым он обычно гордился, будто запуталось в узелках пакли, заменивший ему мозг. Жандрон, очевидно, и не ждал от него проявлений ораторского мастерства, поскольку не стал задавать ему никаких вопросов. Он снова сосредоточил свое внимание на бухгалтерских книгах, разложенных на письменном столе. Жустиньен ждал. Ему хотелось сесть, но единственный свободный стул, за исключением стула самого Жандрона, был придвинут к стене, Передвигать его казалось дурным тоном. Несмотря на закрытые окна, из ближайшего порта доносился гомон толпы. Торговец пушниной подписывал документы медной перьевой ручкой. На его руке не хватало пальца. Перо хрустело по пергаменту и по вконец расшатанным нервам Жустиньена. И тогда он спросил, чтобы наконец положить конец этой пытке, «Почему я здесь?» «Во всяком случае, не из-за вашего смазливого личика», — издевался Жандрон, не поднимая глаз. «Даже если это все, что вам удалось продать с тех пор, как вы сюда приехали». Перо возобновила свою работу. Струйка нездорового пота скатилась по спине молодого дворянина. Геткий запах ударил в ностре. Его нервозность, никогда надолго не покидавшая его, вернулась к нему с новой силой. Он робко спросил, «Это из-за политических интриг?» «Меня не волнует политика!» Жандрон сухо усмехнулся. «Вам повезло. Это роскошь, которую могут себе позволить немногие мужчины». Коммерсант отложил ручку. «Вам, наверное, все равно, но у нас новый губернатор, и он обещает быть еще менее покладистым, чем его предшественники. С тех пор, как Франция продала нас одним росчерком пера, как будто мы стоим меньше тюка с пушниной, Многие англичане мечтают изгнать нас с наших земель. Мы выживаем здесь, балансируя на грани. Одно лишнее слово какого-нибудь аристократа. Столкновение на другом конце света, на другом берегу океана. Любого предлога может оказаться достаточно, чтобы вышвырнуть нас отсюда. Красные мундиры поговаривают о том, чтобы погрузить нас всех на корабли и отправить в 13 колоний. Сноска. Красные мундиры прозвище «Солдат» британской армии. «Тринадцать колоний» — группа британских колоний на восточном побережье Северной Америки, основанные в XVII и XVIII веках. Так что да, мы тоже хотели бы держаться подальше от политических игр, но это роскошь, которой у нас нет. Церковные куранты пробили девять. «Должно быть, сейчас утро», — решил Жустиньен, даже не зная, что делать с этой мыслью. На пристани корабельные колокола отзывались на звон с колокольни. Город оживал. Тот самый город, который англичане лишили статуса столицы и даже названия. Они переименовали его в Анаполис. Однако его старое название, порт-рояль, не вышло из употребления. Твердо укоренившись среди местных болот, как и полуразрушенный форт, не сумевший дать отпор захватчикам, как и те акадейцы, которые отказались уйти. «Тогда почему вы сами не сниметесь с места?» — простодушно спросил молодой дворянин. «Он бы с радостью ушел, если бы у него была такая возможность». «А куда нам идти?» — возразил Жандром. «Во Францию, где у нас ничего нет и где нас никто не ждет? Или куда-нибудь дальше на север? Может, на Кейп-Бретон, где одни скалы и мох, как настаивает горстка миссионеров?» он презрительно присвистнул, прежде чем закончить. «Мы не морские птицы, которые летят туда, куда уносит ветер! Нет, наше место здесь!» За окнами громко перекликались торговцы рыбой. Жустиньен искал, что на это ответить, но тщетно. Чтобы выдать удачную реплику, ему следовало быть посвежее. Тишина начала неловко затягиваться. Но тут в дверь снова постучали. Жустиньен вздрогнул. «Войдите!» — крикнул Жандрон. Жустиньен обернулся к открывшейся двери и с трудом сдержал непреодолимое желание убежать. В проеме появился худощавый подросток, закутанный в плед с большими глазами утопленника. Но главное, позади него возвышалась статная фигура. Жустиньен сжал кулаки. Это была она. Он никогда не видел ее лица, но узнал бы где угодно. Женщина в треуголке. Смерть. Она по-прежнему шла за ним».